Бабло Ново представляет аудиосериал Вес Либер Книга желаний желания. Первая серия. День за днём, год за годом я бесцельно скитаюсь по этим бесконечным лабиринтам вне времени и пространства, вне земных законов. Один. Совсем один. Когда-то я стал заложником своего непомерного числа и поплатился за это. Но настанет момент, когда моё место займёт другой, другой. Я сделаю всё, чтобы вырваться отсюда. Одиночество. Вечное одиночество. Я больше не могу, я не могу так жить! Ты думаешь, я так могу жить? Ты уже достала меня! Ты понимаешь, что это не любовь? Это не любовь! Любовь? Как ты можешь говорить о любви? Я ощущаю себя вещью просто в твоих руках! Ты лучше у нас, умнее! Для тебя, похвала профессора, важнее меня! Ой, да что ты мелешь? Ну что ты? Успокойся, угомонись, Аня! Все твои контрольные, все твои курсовые писа... Что? Что ты такое говоришь, Степанов? Что есть, то и говорю! Я устал всё решать за тебя. Ты понимаешь, что я устал от тебя? Устал? Так вали, проваливай. Ах так, да? Ну, ну и уйду. Давай, давай. Только потом не просися обратно. Хорошо, хорошо. Твоё же не сможет жить ни одна нормальная женщина Степанов. С твоими тараканами никто не уживётся. Ты даже в постели видишь спрежение, ударение. Ну, что ты молчишь? Так, все, все, хватит, хватит. Саша, Сашенька, я была не права, Сашенька, прости, но я пытаюсь, я пытаюсь измениться. Саша! Так, все, ладно. Да что ж такое-то, а? Ой, нервы не к черту. Фу, все, успокойся, успокойся, Степанов. Все хорошо, все хорошо. Кто? Это я, дядя Володь, Саша. Я попрощаться пришёл. Пить будешь? Даже не знаю. Хреново мне что-то, дядь Володь. Заходи. А я давно говорил, что она стерва. Да вся не стерва, дядь Володя. Давай. Знаешь за кого? Давай, за кого? За нас. За мужиков. Вот. Вот за настоящих мужиков. Ты меня ожешь? Ну, дядь да, Вов, ну это ж, ну. Не, не, не. Я в другом смысле тебе можно доверить. Я могила. Есть у меня одна вещь, да. Uh -huh. И и и жив шесть причиной моих страданий. Сейчас по покажу. Угу. Uh -huh. Ты наливай. Угу. Uh -huh. Вис Либер. Это, это что такое? Тихо! Тихо! А то этот, который там услышит. А кто услышит? Тш-ш-ш! Сашка, у меня к тебе просьба. Ты можешь ее взять и отнести к и Кенчик, хвару. В визитка с адресом отнесёшь? Ну, ну. Ну, давай, давай отнесу. Сашка, а ты чем взьми? Чем лучше? Тоха, а не. Не дорогой. А то полес. Кто? Кто он-то? Он, он, он, о, он. Э. Э. Дер Дер Володя. Дер Лев. Степанов, заходи. Здравствуй. Ноги вытирай. Что мне Степанов с тобой делать? Мест нет, понимаешь? Я да понимаю, Зинаида Карна. Обстоятельства. У всех обстоятельства Степанов. У меня вот тоже обстоятельства. Место в общежитии нет, а зарплата маленькая, понимаешь? Ну да, теперь понимаю. Тогда давай по душам говорить. Ты сам откуда? Я из Мурманска. Хороший город. Жаль, его на купюрах не печатают. А я из Ярославля. Угу. Сколько? 3. Ну. Ну ладно. Здорово. Здравствуй. Ну что, будем соседями? Будем. Где ты тебя видел? Я на филологическом. Саня? Алексей, журфак. Это да, вон такой-ка. Пустует уже полгода. Как полгода? Ха. А мне коменды сказали, что места в общежитии нет. Что из-за меня кого-то переселяют. Ха-ха-ха-ха-ха. Карлуха, что ли? С сколько? Три. Сколько, сколько? Вот это новость! Ребят, вы слыхали? Э, тише, тише, тише, ты чего? Ты, а чё, секрет, что ли? Ну, да не секрет, но... Ну, не кричать же на каждом углу. Раньше она на штуку разводила, а теперь три. Ярославская княгиня. Да и ребятам, что ли, сообщу? Механ, Механ! Чё? А он у нас новенький. И чё? Бери Павлика из Сыча и приходи. На какие шиши? Наскребём. Наскребил лучше полторы тысячи, забыл? Механчик, я же тебе говорил, родители вышлют, сочтёмся. Иди к чёрту. Механ тут до тебя жил. Ну, а чё съехал? А, слабовольный он. О, а это что? Я посмотрю. Да не, это не моё. Это один знакомый попросил антиквар отнести. Смотри-ка, она тут вся исписана разными почерками на разных языках. Наверное, ценная. Да не знаю, мне всё равно. Слушай, а может загоним? Давай кирнём, бом-бом-бом. Да, -ки Бом -бом -бом -бом. да это, только после вчерашнего. Вот и похмелим тебя. Да и деньги последние. Он Карлухе трёшку подарил? Да ну. Да. Зверюга. Слышь. Ну, просто завалку вылачить. Понимаешь, Саня? Журналист должен быть проворным. Вот взять хотя бы меня. Да, меня не любят. А за что? За проворность. А книга мне нужно на приколе. Какого дёгоня твоя? Понравилось? Ну давай, спой. Вот ну, давай, давай, давай, давай. Ну, пожалуйста. Ну, по желанию. Не, серьёзно. Кто-то хочет любви и признания. У кого-то есть цель призвание кто-то сбился с пути только как не крути правят миром простые желания кто-то сбился с пути только -то как не крути правят, правят миром простые желания мы готовы для их исполнения положиться на случай везения к края света идти только как не крути Наши души терзают сомнения, край, край света идти, только как не крути. Наши души терзают сомнения, а желания наши сбываются, когда тот, кто их хочет, старается на себе всё нести, только как не крути, просто так ничего не случается Что мечтал обрести Только как, как ни крути Просто так ничего Не случается Ооо, к нам пришла Любаша! А что за повод? День граненого стакана Корлуха откинулась! Ah, а у нас тут новый сожитель Вот он А имя у сожителя есть? Есть Саша. Он недавно стёлка расстался. Ну Лёлик, ну. А я не одна. Ника, заходи. Вот муд муазел, свободное место подле меня. Павел Сычёв. Мой оруженосец. Фу. Спасибо. А это виновник торжества? Новосёл? Саша. Что? Саша, он, Саша. Саша, глаза не сломай. Пошли танцевать, давайте! Чё не танцуйте? Как мы танцуем? Ты вот такая клёвая. Я прям приела. Постоящие мужики не танцуют. Ну что застыли? Подсаживайтесь по приелам. Не потанцовывай. Ты ж Санёк? <свят> ну да. Потанцуем? <свят> Жек, поставь медлячок. <свят> нет, извините, <свят> <это> не хочется. <свят> а чё <что> так? <свят> Ты из-за того, что у стёлка расстался? А это никого не касается. <свят> ну смотри, а то приходи в 343-ю. Утешу. <свят> нет, спасибо. С подружкой моей не хочешь потанцевать? <свят> С подружкой? хочу. Не получится. Она уже Павлику мы сыч, отказала. Тогда Двянь. От ты даже потанцевать не получится. А Двянь говорит: "У тебя нет шансов". Ну, так посмотри. Посмотри. Это вот это я понимаю. Это не Извините. Можно вас на танцы? Я не танцую. А что так? Ну да, вот ты. Ты неправильно. Тихо, пацаны, тихо, хер. Карлова проснулась. Тик. Тик. Эточина. Вот чёрт, мы попали. Не дрейф, всё отработано. Граждане Все на выход в соседние апартаменты! Барим, а там что? Пошли. Там пожарная лестница, надёжный товарищ пошли, студента. Чё, ходим, Правда, ещё там спит механ, и приходится выбирать либо получить от Карлухи, либо от него. Товарищи, хорош обниматься! Выходим! Павлик! Ну ща! Ну что, облом, да? А ты меня что, на слабо берёшь, что ли? Вот ещё. Я же вижу, что она тебе понравилась. Ну да. Дай-ка я телефончик. Пиши. Так, сейчас, секунду. Ой, где же он? Чёрт. Ну позвоните, позвоните мне кто-нибудь! Ну? Я ведь сейчас уйду. А, чёрт, ну… Да, вот в книжку запиши, в эту, виз как-то там. Ага, да, да, вот, ага, книга, пишу, ну. Восемь, девятьсот семьдесят один, пятьсот, пятьдесят, ноль-ноль, ну ага, и почерк ага. у тебя. Сколько? Пятьдесят, ноль-ноль, ну пять тысяч. Ага, ага, угу. Всё, давай, удачи. Чё? Да ничего, успели? Да, надо только бутылки перебрать, а то спалимся. А? А? О-о-о, это мой, мой, мой. Где он? Где он? А. Что это за номер? 50. 50. А, алло. Алло. Это Вероника. Вероника? Ого! Это Саша? Да, Саша. Саша, ты не мог бы меня проводить до дома? Мне страшно. А, а с тобой всё в порядке? В порядке. Просто страшно. А, ладно. Да, жди у лестницы. Что надо? А, Миха, Ми, Механ, я. Что надо, говорю? Механ, это Саш, твой новый сосед. Слушай, мне пройти к, э к пожарке. До да сколько можно? Б... Привет. Привет. Ну, пойдём? Пойдём. Э, ты где живёшь? На Советской. Ясно. Так, знаешь, с бабушкой. Угу. А номер ты откуда мой взяла? Он у меня в телефоне был. Как-то вот сама не знаю, как. Ага. Взяла и позвонила. Ну, это судьба. Нет, правда. Я не знаю, откуда твой номер, и как я позвонила. Да ладно, ладно, я же говорю, судьба. Ну, э Чем занимаешься? Ну, всякое старьё реставрирую. А, реставратор. Не похоже. Ну, модель? Ага. А что реставрируешь? Книги там и прочее. О. У меня как раз старинные книги есть. Антиквар, что ли? Не, я филолог. К антиквару завтра понесу. Продавать? А да, знакомый просил передать. А я знаю историю одной книги, которую никто не может найти. Хочешь, расскажу? Давай. Только ты не смейся. Никто не верит в неё. – А я верю. – Во всё, не буду. В старинном немецком городе Аузденбург есть музей, где должна храниться эта книга. Но она пропала тридцать лет назад. По преданиям она исполняет желание. Что в ней напишешь, то сбывается. Говорят, книга сама спровоцировала своё исчезновение из музея. И теперь переходит из рук в руки и… Я бы такую никогда не отдал в другие руки. Вот и я так думаю. Только книга сама решает, у кого быть. Угу. Ну да, это мистик. Вот как книга может сама что-то решать? Это же бред какой-то. Вот мы и пришли. Ну, пока. А, пока. Э, можете до квартиры проводить? Не стоит, ведь это бред какой-то. Ну ладно, ты не обижайся. Не обижаюсь. Просто бабушка после инсульта не стоит. Ага. Ну, тогда пока. Алло, Вероника? Да. Это я. Это э я хотел тебя завтра ну, пригласить на книгу посмотреть. Э. <звы> Лёлик. Лёлик. М. Ну, кого. Подожди. Во сколько мы с Вероникой должны были встретиться? В два часа... О, ёлки-палки! Да твою ж ты дивизию! Ай, чёрт, а! Где ж эта книга-то? Чёрт! Вчера ж здесь была! Пабула Нова. Истории. Звуки.